Страница 314, письмо 255, Мария Львовне Толстой, 1895 год, марта 18 Москва. Милая Маша, вчера дядя Сережа говорил, как вам несовестно так мучить Машу, только что она стала оправляться, а ее опять послали. Примечание первое. А я, слушая это, радовался, радовался и на том, как про то же, но с обратной стороны говорил Чертков. Немножко тебя соблазняют рукава и все, что связано с ними, но меня всегда очень радует то, что в этих рукавах живут руки, всегда готовые служить людям, всем людям, то есть Богу. Не отучай от этого эти руки и то сердце, которое посылает их, только в этом жизнь и радость и всех тех, кто окружает тебя и твоя. Главное то, что истинное дело, истинная жизнь так не блестящая, не громкие, не торжественные, а соблазны всем, как тот полк гусар, который сейчас прошел с музыкой мимо окон, блестящие, громкие и притягательные. Но не надо попадаться на это, по крайней мере в своем сознании. На то соблазны и окружены блеском, что они пустые, а то бы никто и не взглянул на них. И на то и лишена истинная жизнь блеска, что она и без него, радостная и содержательная, или скорее содержательная и потому тихо притягательна. У меня все голова болит и тяжела, но хорошо. Мама пережила, кажется, период острой боли и вступает в ту новую жизнь, которая открылась ей и которая есть ступень к верху, к свету. Примечание второе. И я вижу это и радуюсь на это. И хотя как будто перед людьми совестно... «Радуюсь и благодарю Бога, не страстно, восторженно, а тихо, но искренно, за эту смерть, в смысле плотском, но оживление, воскресение в смысле духовном, и мама, и мое. Примечание третье. Нынче утром она плакала тихо, и мы хорошо поговорили с ней. Надеюсь, что ты не перемучишь себя, а главное, что этого не нужно будет». Впрочем, Бог знает, что лучше. Будем только мы больше, лучше, шире и главное, забывая себя и помня только Бога, любить друг друга. Прощай, голубушка. Целую тебя, Соню, Илью, Аночку. Теперь утро. Я ничего не писал, все думал и пасьянцы делал. А послезавтра едем с мама к Леве. Примечание четвертое. Лев Толстой. Примечание. Первое. Мария Львовна Толстая уехала в имение Ильи Львовича Толстого Гриневку, чтобы помочь выхаживать его больных детей. Второе. Смерть младшего сына Вани. Третье. Мария Львовна Толстая писала Дунаеву. «Мама страшна своим горем. Папа один может помогать ей, но сам он ужасно страдает и плачет все время». И четвертое. Лев Львович Толстой с февраля находился в санатории для нервнобольных доктора Аграновича вблизи Звенигорода. Конец примечаний.